Глава сорок первая Даниал даже не пытался делать вид, что слушает юристов, а тем более вчитывается в бумаги. Он все с ними проговорил и обсудил, а теперь сидел и смотрел на свою Данку. Вспоминал их ошеломительный недавний секс и не мог поверить, что это все наяву. Наверное, и не поверил бы, но она так трогательно краснела и отводила глаза под его откровенным взглядом, что в груди разливалось незнакомое тёплое томление. И не только в груди. Оверин тот с полпенка их просёк и теперь насмешливо поглядывал на Даниала, но ему было совершенно наплевать, что там себе думает Оверин. Он вспоминал выражение лица Даны, когда она увидела его шрамы: растерянное, потрясённое и влюблённое. Да, он не мог ошибиться. Анна его любит. Его обиженная, брошенная, уничтоженная девочка продолжала любить. Не прокляла, не забыла, не убила его детей. В тысячный раз Дан задавался вопросом, как он мог поверить, почему не на секунду не усомнился в подлинности тех грязных видеокадров и якобы портфолио. Ведь она совсем не умеет врать. Даже когда захочет, не сумеет. Достаточно было просто спросить, «Дана, это правда?» Не прогонять ее из ресторана, из города и из своей жизни, а спросить. Вот только поверил бы он тогда. Даниэл отдавал себе отчет, что без малого пять лет назад женился на девушке, которую не знал, не успел узнать, и поэтому так безответственно и жестоко от нее отказался. Сейчас ему одного взгляда на неё было достаточно, чтобы всё понять. Сейчас. Но не тогда. Значит, нужно было её потерять, самому умереть и вернуться к жизни, чтобы между ними образовалась эта немыслимая, но такая ощутимая связь. Даниэль подписал все документы, теперь очередь была за швейцарским офисом, и туда он собирался вылететь в ближайшее время. Но сегодня он должен увидеть своих детей, и не из окна автомобиля, как все последние дни. Дана, я отвезу тебя. Окликнул девушку. Она выглядела растерянной и даже несколько подавленной. Всё правильно. Деньги это не одни лишь блага. Это ответственность. А его девочка упорно не хотела становиться миллионершей. Ничего. Пусть привыкает. Аверин привычно встал впереди, оттесняя её от Даниэла. Совершенный идиотская привычка. "Если хочешь, можешь поехать со мной", сказал Аверин многозначительно. Дан его обошёл по касательной и открыл дверцу автомобиля. "Пусть выбирает сама". Данка виновато взглянула на Аверина и прошла к машине Даниэла. Тот усмехнулся и повернулся к Дану. "Встретимся завтра, Бограев". Сегодня выходной. Даниэль уже привык к его манере вести себя так, будто на него все работают. Но иногда это подбешивало. Он знал, что Зарема поговорила с Оверенным и что Оверен дал ей какое-то поручение. Но сейчас об этом думать не хотелось. Хотелось увидеть своих детей. Дан махнула Верину рукой, сел за руль и повернулся к сидящей рядом Данке. Мы можем забрать их из сада пораньше и поехать вместе погулять. В парк или по набережной, где они любят гулять. Можно сразу после обеденного сна. Только нужно будет заехать домой, и я их переодену. Тогда, может, пообедаем?» Даниэл. Она отвернулась, и он взял её за руку. Ладонь была прохладной, и Дану стоило немало усилий, чтобы её не поцеловать. Ты слишком форсируешь. Сбавь обороты. Хорошу даночка. Если считаешь, что меня сегодня было много, иди с ними гулять сама. Только можно я буду на вас смотреть. И когда она заплакала, совершенно растерялся. Ну как её понять? Протянула руку, но она отстранилась, а успокоившись, сказала: Я сама заберу детей. переодену. А ты заедешь за ними после 5. Можем покататься на катере. Никиту очень любят речные прогулки. А обедать я с тобой не поеду. Извини. Даниэль еле дождался вечера. Возле дома Даны был в половине 5, написал ей сообщение, что уже внизу и приготовился ждать. Они вышли из подъезда и направились к автомобилю. Сердце лихорадочно забилось. Но он сделал глубокий вдох, на несколько секунд задержал воздух и вышел из машины. Да она подвела детей, Даниэль присел перед ними на корточки, подавляя откуда ни возьмись возникшую в груди тяжесть. Штыре лениво провернулся из-затих. На него смотрели две пары любопытных синих глаз. Одна из-под тёмных волнистых прядей Вторая из подаккуратной золотистой чёлки. Дети стояли совсем близко, и Дан молился, чтобы не сорваться и не закричать. От счастья или от боли, ощущения были совершенно одинаковые. А потом увидел глаза Даны и вымученно улыбнулся. Не бойся, любимая. Я не испугаю наших детей. Настя, Никита. Познакомьтесь. Это дядя Даниал. Дана приобняла их за плечи, а его дважды ударила штырём на каждом слове. Дядя Даниал. Привет. Он бодро протянул сыну руку, и тут Настя обернулась к Данке и спросила: "Мамочка, а почему дядя Даниал так похож на нашего Никиту?" Перевела синие глаза на Данка. И спросила его тоже. Почему ты похож на Никиту, если ты дядя Нины? Данка закусила губу и посмотрела на него с таким немым отчаянием, что он не выдержал. Качнулся вперёд и сказал сиплым прерывающимся голосом: "Потому что я ваш папа". "Правда?" спросил Никита. "Да, сынок. «Правда». Две пары рук обвили его шею, Дан встал на колени и сгреб обоих в охапку, зарываясь в смешавшиеся у него на груди темные волосы сына и золотистые локоны дочки. И молил только об одном, чтобы хватило воздуха, потому что в груди стало совсем тесно. Он прижимал их к себе так крепко, словно хотел закрыть дыру в груди, через которое взбесившееся сердце так и наравило выскочить наружу. Дети притихли. Данка вытирала мокрые щёки, а он не переставал говорить: "Я люблю вас, всех троих люблю очень, слышите? Очень". Дан сел за руль и на миг прикрыл глаза, вспоминая вчерашний день и позволяя себе ненадолго вернуться в незнакомую непривычную, но такую тёплую атмосферу маленькой семьи. Он был прав. Данка и дети были настоящей семьёй, и пусть пока он ещё не стал принятым туда в полной мере. Но он был счастлив и благодарен Дане хотя бы за возможность постоять на пороге. Дети сразу его приняли, без оговорочно. А вот сама Дана старалась держаться в стороне. Вчера они долго гуляли, А затем дети захотели посмотреть, где живёт папа. И он с разрешения даны повёз всех к себе. Сын с дочкой бегали по просторным комнатам, заставляя Даниэля от них прятаться. И когда он спохватился, Данки нигде не было. Дан нашёл её в спальне. Она стояла у двери, прислонившись к стене и смотрела на огромную кровать, на которой свободно могли поместиться пятеро. Даниэль проследил за её взглядом и понимающе кивнул. Спрашивай, Дана. Я же вижу, что ты хочешь меня спросить. Хочу. Не стала она спорить. Вот только не уверена, услышу ли правду. Обещаю. Я не договорила, Даниэль. Она посмотрела ему прямо в глаза. Я не знаю, нужна ли она мне. Правда? Когда спросишь, когда поймёшь, не стал он спорить, хотя прекрасно понял, что она хочет знать. Спал ли он с кем-то на этой кровати или нет? Ответ был нет. Но ответы нужно давать только на вопросы, которые заданы и озвучены. Тем более, что нет касалась только его спальни и не отменяла номера в отеле, где у него была постоянная бронь. Какая большая кровать! Вбежал Никита. За ним заявилась запыхавшаяся сестрёнка. А можно попрыгать? Вы уже папе весь дом вверх дном перевернули, укоризненно сказала Дана. Даниэль готов был разрешить им перевернуть вверх дном всю свою жизнь, а не только квартиру. Пусть прыгают, если хотя Дана. Попросил он, беря её за локоть, который она тут же незаметно высвободила, и добавил понизив голос: Не волнуйся. Постель чистая. Дом работница её меняет через день. Потому как брезгливо она повела плечом, было ясно, что его догадки более чем правильные. Папа, а можно мы у тебя будем спать? Все вместе. Мы же поместимся. Подбежала Настя, и он подхватил дочку на руки. Конечно, поместимся, радость моя, если мама разрешит оставаться. Вам нужно переодеться. «Завтра в садик, а папе пора ложиться спать. Он завтра с утра должен быть в офисе раньше всех». «Ну да, теперь он не генеральный директор, а управляющий, наемный сотрудник». Даниэл усмехнулся и осторожно опустил ребенка на пол. «Только сначала я вас отвезу». И отвез, несмотря на уверение Даны, что они прекрасно доберутся на такси. Его удручала ее отстраненность, особенно в сравнении с той пылкостью, с которой они занимались любовью в его кабинете. Оба раза. Сейчас Дан ехал в больницу к отцу, а вечером он обещал детям посмотреть с ними мультики у себя дома. Те пришли в полный восторг и по дороге в сад спорили, что именно будут смотреть сегодня с Даниялом. При этом Данка снова показалась ему грустной, но на все вопросы отвечала неохотно и достаточно категорично. Прежде чем идти в палату к отцу, Дан заглянул в ординаторскую. Сегодня Ольга должна была дежурить днём. И увидел её за столом, погружённую в бумаги. Надо же. Доктор. А та же песня, что и у него. Целая гора чёртовых документов. Ольга Михайловна, это к тебе. Окликнула её брянетистая дамочка и с любопытством стрельнула глазами в Даниэла. Он не счел нужным как-то реагировать, а Ольге приветственно кивнул. Та молча поднялась, вышла в коридор и, прикрыв дверь, наконец-то посмотрела на Дана. «Если вы по поводу Шамиля Гурамовича, то у него теперь другой лечащий врач, и я...» «Я знаю». Прервал он ее и собрался с духом. «Ольга, Оля, не знаю, смогу ли я когда-нибудь отплатить тебе за все, что ты сделала для меня и моей семьи. Если бы не ты. Ты слышишь себя, Даниэль? Округлила она глаза и заговорила громким шёпотом, а ему это напомнило, как из-под крышки со свистом вырываются струи пара. Похоже, девушка еле сдерживалась. Это не твоя семья. Это моя сестра и мои племянники. Для тебя я бы палец о палец не ударила. И вообще, Катился бы ты обратно к своей зашоренной семейке и оставил мою сестру в покое. Не покачусь. Он для верности качнул головой и улыбнулся. А она, сестра его любимой жены, пускай выпускает свой пар. Ей тоже несладко пришлось. А ведь она тогда была совсем девчонкой. Никуда я больше не денусь, Оля. Тебе придётся к этому привыкнуть и ко мне привыкнуть, потому что я муж твоей сестры. Мы с тобой семья, а разве может в семье быть ненависть? Нет, не может. Я всё равно ненавижу тебя, Баграев, сказала Ольга, но уже не так уверенно. Нет, он опять покачал головой. Ты не умеешь ненавидеть. У тебя для этого слишком большое сердце. Сейчас ты злишся. В нём живёт обида за сестру. Но когда ты увидишь, как я люблю её, Как люблю наших детей. Это обиду уйдёт. И тогда ты меня простишь. Он взял девушку за руку. Ольга попыталась её выдернуть, но Даниэль держал крепко. Откуда ты знаешь, какое у меня сердце? торопливо сказала она, вздёрнув подбородок. И зря ты так думаешь. Я не Данка. Мне не за чем тебя прощать. Я не думаю. Я знаю, улыбнулся Дан. А еще я знаю, какие у тебя золотые руки. Ты спасла жизнь моему отцу, и я очень прошу тебя принять вот это». Он вложил ей в руку конверт, сжал ладонь, поцеловал руку и направился в сторону палаты. «Это что, деньги? Мне не нужны твои деньги!» Донеслось протестующее, но Дан не стал останавливаться. И лишь когда она догнала его и схватила за рукав, обернулся. Её глаза горели, щёки раскраснелись, и Даниэль подумал, что хорошо понимает, уверенно. Тем временем Ольга предприняла очередную попытку всунуть ему конверт обратно. "Это ключи от машины Баграев. Ты решил подкупить меня машиной? Но я не умею водить". "Не подкупить". С улыбкой возразил он, снова вкладывая ей в ладони конверт с ключами от машины и подарочным сертификатом. А позаботиться. Я теперь буду заботиться я о тебе, Оля. А я не хочу, чтобы ты утруждала свои ноги и ходила пешком. Там сертификат на курсы по вождению. Это хорошая школа. Туда также входит курс контроваринной подготовки. Инструктора выберешь сама. Машина хорошая, тебе понравится. Страховка оплачена, техобслуживание на 3 года тоже. Да не ял, попытался на возразить. Но уже куда менее воинственно. Зачем ты купил такую дорогую машину? У тебя ведь Аверин всё отобрал. Не переживай. На заколке девочка, он мне оставил. Подмигнул Дан и собрался идти. Погоди, остановила его Ольга и заговорила упавшим голосом. Дан, я хотела, точнее, я не хотела. В общем, прости меня за те слова. Я не должна была тебе такое говорить. Я себя за них чуть не съела. Живи с этим, если сможешь». Она шумно выдохнула. «Не важно, что ты сказала», — серьезно ответил Даниэл. «Важно, что ты делала. Я не умер из-за твоих слов, Оля. Но если бы не твоя помощь, моей семьи бы не было. И тогда бы я точно умер. Так скажи, что для меня важнее?» Он крепко сжал ей руки, ещё раз улыбнулся и уверенно зашагал по коридору.